Глава восьмая. Домик для Нинны. Нинна менялась. По прошествии нескольких дней на всем ее теле начала расти шерстка более или менее равномерно. Сначала она появлялась на мордочке, по бокам от носика. Она вылезала в виде множества крошечных пятнышек, похожих на пуговки, которые постепенно разрастались. За короткое время ее маленькое тело в некоторых местах стало похожим на карту. Но вскоре, как на поле, где трава растет на глазах, ежик полностью покрылся густой шерстью. Темные иголки уже отчетливо проявлялись на спине. Нос, уши и коготки росли. Она утрачивала детские черты и приобретала взрослый вид, то есть выглядела, как взрослый ежик в миниатюре. Я решил, что коробка, в которой она жила, стала для нее маленькой. Между подстилкой, мисками для еды и воды и ниной оставалось не так много свободного пространства. Я купил клетку, на самом деле кроличий вольер размером метр на полтора, самый большой из тех, что я мог найти. Я установил вольер, застелив дно слоем газет. По-моему, он идеально подходил моему ежику. Она топала туда и сюда, а устав. Забиралась под маленькое одеяло, которое я постелил в углу. Она очень умильно возилась с едой на тарелке. Вся пригибалась к полу и подсовывала свой нос под тарелку. Потом приподнимала ее, и тарелка со стуком падала вниз. Спустя несколько попыток она добивалась своего и тарелка, и еда были перевернуты. Тогда она выглядела довольной. Джулия написала мне. Сейчас Нинне нужен дом. Возьми картонную коробку. Подойдет коробка от обуви. Вырежи отверстие с одной стороны, чтобы Нина могла заходить и выходить, когда захочет. В домик хорошо положить полоски бумаги. Можешь использовать нарезанные газеты или пергаментную бумагу. Ежам нравится использовать сено. Ты мог бы достать немного. Если ты положишь что-то из этого рядом с ее домиком, Нина заберет это и сама достроит гнездо так, как ей нравится. Я сразу же принялся за работу и сделал домик из коробки, по размеру немного меньше обувной, но прекрасно подходящий для ежика такого размера, как Нинна. Когда он был готов, я поставил его в клетку. Нинна подошла к нему с любопытством и в то же время с опаской. Она понюхала его, осторожно лизнула стены, затем лизнула уверенней и еще раз. Попробовав дом на вкус, Она решила посвятить некоторое время набрасыванию слюны, поскольку запах домика был новым для нее. Закончив с этим, она просунула голову в отверстие, подняла домик и проскользнула внутрь. Несколько секунд спустя вышла обратно. Она начала без конца заходить и выходить из него, внимательно и увлеченно изучая его внутри и снаружи. Когда я положил немного сена и полосок бумаги рядом со входом, Нинна брала их в рот и потихоньку перетаскивала внутрь коробки. Теперь я был уверен, что домик ей понравился. Ежиха мирно спала в нем, но, услышав шум, выглядывала наружу. Иногда высовывался только ее нос, если она полагала, что понюхать будет достаточно, чтобы оценить обстановку снаружи. Она словно всегда хотела знать, что происходит вокруг нее. Мне нравилось, когда Нина смотрела на меня. У нее были блестящие, любопытные глаза. Она поднимала маленькую головку в мою сторону, и я разговаривал с ней. Она слушала мой голос. Иногда, под наплывом чувств, я пел ей песню или колыбельную. Еще мне нравилось, когда Нина забиралась на мои руки и пальцы, тщательно обнюхивала меня. Иногда... пыталась залезть в рукав моей рубашки или свитера. В любом случае у нас были хорошие отношения, хоть мы и общались каждый по-своему. Я начал предлагать ей разные виды мяса, чтобы разнообразить ее питание. Также добавил в ее рацион свежих фруктов. Хотел пополнить меню множеством овощей, но Джулия написала мне, «Нет, в этом нет необходимости, ежи не вегетарианцы». Когда я ставил миску с едой в ее клетку, Нина не выходила из своего домика. Она брала его с собой. Вы знаете, как делают улитки? Именно так. Она подходила к миске с домиком на спине, только ее носик высовывался из входа. Остальная часть ее тела оставалась внутри. Пока она ела, дом двигался вверх и вниз. Она все так же обожала переворачивать блюдца, но теперь стала проделывать это с миской с водой. После привычного «бах-бах-бах» По подстилке из газет на дне клетки растекалась лужа. Я посмотрел по сторонам и заметил старую пепельницу. Она была сделана из толстого хрусталя. Отличная миска. И в самом деле громыхание прекратилось. Джулия объяснила. Теперь Нинна должна есть в конце дня и еще раз ночью. Ты также можешь давать ей немного перекусить ранним утром. Поставь ее клетку в комнате с одним или двумя окнами, чтобы малышка видела естественную смену ночи и дня, темноты и света. Ой чуть не забыла. В дневное время она должна спать, как и все ежи, и последнее: не накусается. Я поразмыслил над последним вопросом и стал набирать ответ: Ну, не нагрызет и кусает все, но только не люто. я не успел дописать когда меня испугало громкое ау из соседней комнаты где была нина я принчался туда вдоль секунды грета что случилось ничего ответила она спрятав правую руку за спину и пытаясь выглядеть как ни в чем не бывало нина тебя укусила нет нет дай посмотреть попросил я ее кончик ее указательного пальца немного покраснел это случилось но она укусила не сильно, только ущипнула. Может быть, Нина была раздражена или приняла палец Гретты за что-нибудь съедобное? Так или иначе, это маленькое создание наблюдало за нами с некоторым интересом, без малейшего чувства вины. Просто невероятно, как вовремя Джулия задала свой вопрос. Я посоветовал Гретте вести себя с Ниной особенно осторожно, и вернулся к недописанному письму. Я стер, но только не Люд, и написал, но только не меня, однако она только что укусила мою девушку. Сразу после этого ко мне подошла Грета, левой рукой поддерживая правую. Пострадавший палец со следами укуса был отставлен в сторону от остальных. Я чувствовал себя виноватым, хотя ничего страшного не случилось. «Мы поедем завтра на пляж?» — спросила она тихим голосом пострадавший. «Черт! Мы запланировали эту поездку, и я совсем про нее забыл. Но как я мог противостоять свежеиспеченной мученице Грете? Пристроить двух моих собак не составит труда. Но что мы будем делать с Ниной?» — спросил я.